Глава 27. Сообщение с Цейпиша гражданин контр-адмирал доложил лейтенант Фрейзер. Подняв руку, Лестер Турвиль прервал разговор с гражданином капитаном Богдановичем и гражданином комиссаром Эверрордом Хонакиром и повернулся к офицеру связи. Что там говорится, Гаррисон, спросил Турвиль, стараясь, чтобы голос не выдал его напряженности и волнения. Вполне объяснимо, если учесть, что граф Тилли находился в 690 часах полета от Барната и всего в 24 световых минутах от Цербера-Б, звезды класса G3, младшего партнера в семействе двойной звезды Цербера. Цепеш продолжает путь к парковочной орбите Аида, но нам предстоит расположиться на орбите Цербера-Б3, гражданин контр-адмирал. почтительно сообщил Фрейзер и, прокашлившись, добавил. «Есть э, также личное послание от гражданки члена комитета Ренсом. Она предлагает тебе, гражданину-комиссару хонакеру гражданину-капитану Богдановичу и гражданке-командеру фрейкер прибыть ботом к ней на АИД завтра в 9.00 по местному времени». «Ну что ж, прекрасно», — буркнул Богданович с очевидным для каждого из офицеров штаба Турвиле отвращением. Первоначальным планом предусматривалось, что граф Тилли будет сопровождать цепишь до самого Аида, и неожиданное изменение приказа было воспринято на борту боевого корабля как неразумное и оскорбительное. «Не хотят подпускать флот близко к своей драгоценной тюрьме, боятся, что мы откроем огонь или устроим еще что-нибудь покруче». В язвительном, хлещущем, как плеть голосе начальника штаба, звучало неприкрытое раздражение. выказать которые еще месяц назад он бы ни за что не решился. Но хонакер и не подумал возмутиться. Полет до Цербера занял достаточно времени, и он успел сообразить, что находится ничуть не в лучшем положении, чем Турвиль его офицеры. Наверное, ему следовало бы винить в этом гражданина-контр-адмирала, но как-то не получалось. Он поддержал Турвиля сознательно и до сих пор был убежден, что флотоводец все делал правильно. А вот Рэнсом допустила ошибку, ее решение казнить хонар Харрингтон грозило обернуться бедой, и не только для тех, кто пытался предотвратить расправу. Мало того, что Альянс будет взбешен, такой же реакцией следует ожидать от Солнечной Лиги. И это в то время, когда Республика остро нуждалась в современных технологиях. К тому же у большинства военных это вызовет такие же отвращения и стыд, как и у контр-адмирала Турвиля. И, наконец, помимо всех сугубо прагматических соображений, делавших казнь Харрингтон актом безумия, попытки сохранить ей жизнь были вполне оправданы с моральной точки зрения. Нет, даже сожалея о том, чем обернулось дело и опасаясь тяжких последствий, Хонекер не считал себя вправе в чем бы то ни было обвинять Турвилля. Странное дело, комиссар находился на борту графа Тилли, А еще раньше, на прежнем флагманском корабле Турвиля, Рашет Дин, чтобы шпионить за контрадмиралом по поручению БГБ и Комитета общественного спасения. Ему нравился этот отважный, напористый, бесшабашный вояка, но комиссар никогда не забывал о своей роли надзирателя и в качестве такового считал необходимым сохранять дистанцию. Теперь эта дистанция исчезла, и пусть это произошло из-за того, что они оба обречены, Хонекер все равно чувствовал облегчение. Отчасти потому, что больше не надо было лгать и оправдывать то, чему, и в глубине души он знал это всегда, оправдания не было и быть не могло. Предав и осудив его за честное стремление исполнить свой долг, система освободила его от обязательств перед ней. И он, наконец, позволил себе признаться, что неблагонадежные, вроде Лестера Турвиля и офицеров его штаба, были куда лучшими защитниками народа, которому, как предполагалось, служил комитет, чем могла бы когда-либо стать Корделия Ренсом. Турвиль, не зная, какие мысли скрывает молчание народного комиссара, просто кивнул, признавая правоту Богдановича. Вся система Цербер представляла собой чудовищный памятник маниакальной подозрительности карательных служб Народной Республики, как прежних, так и нынешних. Ее координаты отсутствовали даже в базе данных о графа Тилли, поскольку были строжайше засекречены еще при старом режиме, когда Министерство внутренней безопасности санкционировало строительство лагеря Харон. Даже теперь, а возможно в особенности теперь, БГБ ревностно сохраняло эти сведения в тайне. Но систему оберегала не только завяза секретности. За долгие годы службы на флоте Турвилю редко доводилось видеть столь мощные орбитальные защитные комплексы, как те, что прикрывали планету Аид, нынче именуемую Цербер-Б2, и три ее большие луны. Граф Тилли получил о них лишь минимальную, самую необходимую информацию. Да и ее Владович предоставил только потому, что, согласно приказу, графу Тилли предстояло сопровождать цепиш и внутри системы. Система же была буквально нашпигована оружием, и любой корабль, сунувшийся в нее без знания кодов и паролей, просуществовал бы очень недолго, и даже куца информация, полученная от Владовича, позволяла понять, что паранойя БГБ породила фантасмагорическую космическую твердыню, и ничего подобного Турвиль и его люди просто представить не могли себе. Передовые рубежи обороны были полностью автоматизированы и обходились без людей. А средств поражения от допотопных мин с ядерными боезарядами, годных только на то, чтобы сбивать малые суда, до опасных для самых тяжелых звездных кораблей лазерных мин, было более чем достаточно. Ухитрившийся проскочить сквозь эту мелкую сеть неминуемо попал бы под огонь более сложных и современных энергетических платформ. Турвиль подозревал, что если не на Лунах, то на самой планете имеются еще и пусковые установки ракет наземного базирования. По суммарному огневому потенциалу Аид не уступал целой эскадре супер -дредноутов. Однако вся эта боевая мощь управлялась дистанционно из лагеря Харон. На орбите не было не только патрульных кораблей и укомплектованных гарнизонами мобильных фортов, но даже разгрузочного спутника. Все пространство в пределах доброй световой минуты от планеты было буквально забито огневыми средствами. И Турвиль не мог не задуматься, почему разработчики системы обороны предпочли обойтись без персонала. Прежде всего, на ум приходили соображения экономии. Минные поля и энергетические платформы обходились дешевле, чем содержание людей. Однако, если кто в Народной Республике и не был стеснен в деньгах, Так это прежняя карательная служба, как и нынешняя. Турвер полагал, что основная причина в недоверии к флоту. Однако, если в виду нехватки квалифицированного персонала, БГБ не могло организовать космическое патрулирование, то уж для обслуживания перевалочного спутника хватило бы и собственных кадров. Это могло значительно упростить и удешевить доставку на планету грузов и арестантов. Однако руководство госбезопасности, похоже, дошло в своей подозрительности до того, что боялось разместить на орбите над лагерем смерти даже своих людей. По правде сказать, Турвиль вообще плохо понимал, зачем потребовалась эта гигантская ракетная батарея. С сугубо военной точки зрения, без поддержки мобильных пикетов, она была совершенно бесполезна. Крупнейшим недостатком средств планетарного базирования равно как и находящихся на стационарных орбитах, является то, что они не способны к совершению уклоняющихся маневров. Иными словами, зная, откуда будет вестись огонь, один единственный линейный, а, возможно, и тяжелый крейсер способен перехватить все эти летящие по элементарно рассчитываемым баллистическим траекториям примитивные ядерные ракеты и уничтожать их с помощью бортовых средств защиты. Несколько дюжин 50 и 60 мегатонных взрывов образуют в минных полях зияющие проходы, а электроника на космических платформах, которые все же избегнут разрушения, будет хотя бы временно выведена из строя электромагнитным импульсом. По предположению Турвиля, ракеты, базирующиеся на самой планете и ее лунах, если таковые имелись, должны были уцелеть, но они погода не делали. Любой специалист знал, что стационарные оборонительные системы, даже орбитальные форты со сферическими защитными полями, в конечном итоге оказывались бессильны против мобильных атакующих сил. Самым вероятным объяснением существования этого огромного и совершенно бесполезного оружейного склада являлось то, что заказчики не удосужились проконсультироваться со сведущим военно-космическим инженером. Но в этом, по крайней мере, имелась определенная логика. Если вы скрываете местоположение базы от собственных военных, опасаясь, как бы им не вздумалось на нее напасть, вам вряд ли придет в голову спрашивать у этих людей совета, как лучше подготовить объект к обороне от них самих. В главном Юрий был прав. Заправлявшие в системе маньяки никогда не позволили бы приблизиться к Аиду, настоящему военному кораблю с командой, набранной ней сотрудников БГБ. По этой причине граф утили предстояло выйти на орбиту Цербера b 3 и оставаться на расстоянии полных 17 световых минут от тюремной планеты, а Турвиля, Хонекера, Богдановича и Форайкер ожидал трехчасовой полет на боте. Ну что ж, решил для себя контр-адмирал, на худой конец графу Тили не придется маневрировать внутри оборонительной зоны. «Ладно», — сказал он наконец, — «полагаю, гражданин капитан Хьюитт об этом уже осведомлен». Фрейзер кивнул, и Турвиль пожал плечами. «В таком случае сообщи гражданке-члену комитета рэнсом что ее сообщение получено». Никто на мостике не упустил из виду маленький факт. Отданный Фрейзеру приказ не включал подтверждение того, что распоряжение рэнсом будет выполнено. И все, включая хонакера, поняли, что в соответствии с флотским этикетом ответ является не слишком завуалированным оскорблением. рэнсом далекая от флотских традиций, могла этого и не понять, но, по правде сказать, Турвилю было уже плевать на ее реакцию. Курсы графа Тилли и Цепиша постепенно расходились. На обзорном экране Турвиля медленно вырастала яркая точка Цербера b 3 Услышав писк спрятанного под подушкой хронометра, Горацио Харкнес вздрогнул и мысленно выругался. Он специально снял часы с запястья и засунул туда, чтобы звук не потревожил остальных. Сам Харкнес не спал всю ночь, хотя по его виду никто бы этого не сказал. Поставить будильник пришлось для того, чтобы не проверять время каждые пять минут. Подушка должна была заглушить звук, но сейчас казалось, будто он громом разносится по темному отсеку. Это мне только кажется, — попытался убедить себя Горацио, однако, судя по участившемуся пульсу, не слишком успешно. Но волнение скорее объяснялось тем, что звук будильника был сигналом к началу выполнения плана, а ничтожность шансов на его осуществление была у Харкнесса очевидна. Другое дело, что ничто лучшее ему придумать не удалось, и, стало быть, выбирать нечего Часы пискнули снова. Сунув руку под подушку, он отключил будильник. Глубоко вздохнул, облизал губы, присел и осторожно, очень осторожно встал босыми ногами на пол. Джонсон продолжал размеренно дышать. Кэндлмен похрапывал, и Харкнес стиснул зубы. Эта часть задуманного была ненавистна ему больше всего, но другого выхода не было. Двигаясь словно призрак в слабом свечении ночника, оставленного зажженным по настоянию Кэндлмэна, он добрался до изголовья койки Джонсона, остановился, набрал воздуху и левой рукой вдавил голову Капрала в подушку. Тот открыл глаза, но прежде чем успел понять, что происходит, правая рука Харкнесса силой топора перебила ему гортань. Джонсон судорожно дёрнулся, руки потянулись к горлу, а Харкнесс уже шагнул прочь от его койки. Генри, сам того не сознавая, был уже мертвецом, а Горацу ещё предстояло позаботиться о Кэндлмене. Второй охранник фыркнул и пошевелился во сне. агония Капрала была недолгой и почти беззвучной, так что если Кэндлмен и расслышал предсмертный хрип, понять, что это было, он не успел. Мозолистые ладони сомкнулись на его голове, и резкий рывок сломал ему шейные позвонки. Хрип и хруст смешались воедино, потом все стихло. Горацио Харкнес отступил на шаг, закрыл глаза, и его передернуло от отвращения. Убивать людей ему случалось и прежде, но до сих пор он убивал их на расстоянии, посредством ракет или энергетических установок. Это совсем не то, что убивать голыми руками, особенно людей, с которыми ты знаком. Он чувствовал себя отвратительно, ибо Джонсон и Кендлмен не ожидали от него ничего дурного. Но в том-то и дело, он не мог допустить ни малейших подозрений, а потому вынужден был прикинуться их приятелем, партнером по махинациям, ни о чем не сожалеющим перебежчиком, для того, чтобы убить обоих во сне. Некоторое время он стоял неподвижно, сжав кулаки и стараясь унять слабую дрожь. Не сразу, но в конце концов ноздри его затрепетали, и он открыл глаза. Так или иначе, ему уже пришлось мысленно пережить это, составляя свой план. Джонсон с Кэндлменом могли благодушно попивать пивко, сговариваясь насчет очередного мошенничества. Однако они были костоломами из БГБ, и одному богу ведомо, сколько людей убили или замучили эти славные парни. Во всяком случае, такими рассуждениями Харкнес пытался успокоить свою совесть. Отвернувшись от мертвецов, Харкнес направился к их шкафчикам. Оба были заперты, однако Горацио на протяжении его богатой событиями жизни доводилось открывать немало чужих замков. Что же до этих, то владельцы открывали их в его присутствии десятки раз. Он быстро ввел комбинации, и его губы изогнулись в хищной усмешке. Подсветка шкафчиков заиграла на оружии мертвых сторожевых псов. Застегнув на пояс с импульсным пистолетом Джонсона, Горацио проверил оружие и убедился, что и магазин, и батарея снаряжены. На кармашках на поясе находились дополнительные магазины и батареи. Засунув мундир капрала в мешок для грязного белья, он забрал из другого шкафчика второй пистолет проверил его и повесил ремень наискосок от правого плеча к левому бедру на манер патронтажа. Разобравшись с оружием, Харкнес запер оба шкафчика, взял мини-компьютер, которым пользовался для модернизации игровых программ и, введя личный код Джонсона, через розетку на переборке подключился к сети. «Умей компьютеры удивляться, бортовая машина Цепиша могла бы отметить феноменальный скачок в навыках программирования, совершенный гражданином Капралом Генри Джонсоном. Личный номер сс 1002 56 722 hv Но компьютера до таких вещей дела нет, и Харкнесс беспрепятственно вошел в сеть по пути, проложенному в то время Пока Джонсон с Кендалманом думали, будто он переоснащает для них игры. Разумеется, он не решился произвести в основной системе серьезные изменения, ибо их мог бы заметить кто-то из офицеров или с мыслящим в программировании техников. Однако он заранее подготовил все необходимые программы на своем мини-компьютере. Конечно, добиться того, чтобы его маленькие пакеты начали действовать должным образом в нужное время и в требуемой последовательности, было непросто. Но Харкнесс надеялся, что учил все. Правда, имелся программный элемент системы, который пришлось изменить заранее. Сейчас Горацио проверил его и удовлетворенно хмыкнул. Как и было запрограммировано, этот элемент начал действовать 18 минут 21 секунду назад. Среди множества факторов, которые могли погубить всю его затею, своевременность включения в работу данного файла беспокоила харкнеса больше всего. Теперь настало время перехода к самому опасному этапу операции. Горацио инициировал код. Внешне на цепише ничего не изменилось. Однако в электронных недрах крейсера изменения произошли, причем весьма существенные. Запустилась сразу с полдюжины программ, которые Харкнесс, скачав на свой мини-компьютер, модифицировал. Одни в большей, другие в меньшей степени, несколько дней, а то и недель назад. Несмотря на солидный размер некоторых файлов, замены были произведены со скоростью, показавшейся бы немыслимой во времена чипов и печатных плат. харкнес едва успел затаить дыхание, как на его дисплее высветился знак подтверждения. Удовлетворенно кивнув, Горацио выключил и убрал в карман мини-компьютер. Перекинул через плечо бельевой мешок и направился к дальнему концу отсека. С вентиляционной решеткой еще предстояло повозиться, но на данный момент это беспокоило его меньше всего. Когда лифт остановился и двери начали открываться, Уорнер Кэслет расправил плечи и выпрямился. Последние четыре недели сказались на нем даже хуже, чем он опасался, не столько из-за неприятных переживаний, сколько по причине полной невозможности действовать. Точно зная, что произойдет с Хонор Харрингтон и ее людьми, он был бессилен изменить ее судьбу, как и свою собственную. Поначалу его правда удивляло то, что рэнсом соглашалась подолгу оставлять представителя военных наедине с пленными. Но, скорее всего, он просто недооценил ее коварство. Возможно, она поняла, что чем дольше будет держать Дамоклов меч над его головой, тем сильнее будет удар при падении, когда обнаружится, что все надежды, которыми тешил себя обреченный, были жалкой иллюзией. Сейчас Цепиш собирался пересечь периметр ограждающих планету Аид оборонительных спутников. Корабль уже находился примерно в получасе лету от парковочной орбиты, хотя орнеру этого знать не полагалось. Чего ради от него скрывали такую мелочь, а узнать ее все равно не составило для него особого труда, он не понимал. И мог лишь предположить, что причина заключалась в болезненной приверженности БГБ к тотальной секретности. Но так или иначе, зная, как будут разворачиваться события, он решил нанести еще один визит Алистеру Маккеону и Андреасу Венициусу. Конечно, из соображения осторожности так поступать не следовало, Хотя формально он находился на цепише именно для того, чтобы следить за условиями содержания пленных, всякий лишний контакт с ними делал его и без того призрачные шансы на спасение еще ничтожнее. Ворнер знал это, но ничего с собой поделать не мог. К Леди Харрингтон его даже не допускали, объясняя тем, что она не имеет статуса военнопленной. Единственная его робкая попытка разузнать хоть что-то о ее положении вызвало столь резкую реакцию, что настаивать Кэслет не решился. А вот его доступ к тем, кто считался военнопленными, пока никто не ограничивал. Чтобы попасть к ним, ему даже не требовалось запрашивать особое разрешение. Правда, Кэслет полагал, что эти посещения ему еще аукнутся. Едва ли они остались без внимания. Начальник караула, скорее всего, докладывал наверх о каждом визите, Не говоря уж о записях, производившихся камерами слежения. Эти записи могли стать на будущем процессе неопровержимыми доказательствами его измены. Что еще, кроме участия в заговоре, могло побудить офицера народного флота к необусловленным его обязанностями встречам с врагами народа? Правда, доказательства могли пригодиться лишь в том случае, если власти удосужатся затеять процесс. Выйдя из лифта, он кивнул четырем устроившимся у караульной стойки охранником и проследовал мимо. Охранники, пившие на дежурстве кофе, что запрещалось уставом, встрепенулись, но, узнав Кеслета, успокоились. Даже если отбросить слухи о его вероятной участи, он был всего лишь офицером флота, а стало быть, не их начальником. Махнув остальным рукой, чтобы они оставались на месте, сержант неспешно направился по коридору ему навстречу. «Чем могу служить, гражданин-командор?» — осведомился он, не удосужившись отдать честь. «Мне нужно поговорить со старшими пленными, гражданин-сержант Иннис», — ответил Кеслет. Охранник пожал плечами. «Как угодно», — буркнул он и, подав знак своим, направился к закрытому люку. Подчиняясь его жесту, женщина рядовой взяла из оружейной пирамиды дробовик и с оружием на изготовку остановилась в пяти футах от люка. Сержант набрал код замка и, взглянув внутрь, крикнул. «Подъем, Монти! К вам гость!» Когда люк открылся, освещенность отсека автоматически увеличилась, и Кэслет почувствовал укол вины. Сонные пленники протирали глаза. По корабельным часам Цепиша была середина ночи, но, вздумывая он дожидаться утра, возможности попрощаться с пленными ему бы уже не представилось. Снова кивнув сержанту, Уорнер вошел в помещение, и Иннис запер за ним дверь. Сложив руки за спиной, Кэслет ждал, когда люди перестанут потягиваться, дозевать и проснуться окончательно. При первом посещении его приняли холодно, чему, впрочем, Уорнер не удивился. Он ждал даже худшего — Однако оказавшийся в этой группе полковник Лафале представил его остальным пленным, самой манерой представления дав понять, что этот хевенит отличается от прочих. К настоящему моменту Венициллос по-прежнему не вполне доверял Кэслету. Но вот с Маккеоном, а особенно с Лафале и Монтоей, которому орнер раздобыл кое-какие медикаменты для немеца, у него сложились неплохие отношения. Вспомнив о древесном коте, Кэслет метнулся к койке лофале и сердце его сжалось от привычной печали. Немец попытался приподняться, чтобы поприветствовать гостя. Кости древесных котов срастаются гораздо быстрее, чем человеческие, но никто на борту цепиши не позаботился снабдить мантою необходимыми для правильного исправления повреждений хирургическими инструментами. Кот отчасти восстановил силы, но сломанные лапы и плечо срослись в том положении, в каком их вслепую зафиксировал Монтойя. Теперь движения Нимеца были лишены присущей ему прежде плавной фации, а затуманенные глаза и полуприжатые уши указывали, что он продолжал испытывать боль. Однако кот не желал поддаваться слабости и жалости к себе, хотя покалеченный бог заставлял его крениться на сторону. Он выпрямился и приветственно пискнул. Кеслет знал, что многие пленные отнеслись к нему без враждебности именно потому, что так воспринимал его немец. Ласково коснувшись ладонью макушки кота, Уорнер повернулся к Маккеону. «Простить, что потревожил вас, капитан», — тихо сказал он. «В течение ближайших сорока минут Цепиш выйдет на орбиту Аида». Маккеон промолчал и напрягся. Ворнер почувствовал, что напряглись и остальные. «Корабельное время синхронизировано с местным», — продолжал Ворнер. «Нацепиши ночь, но в лагере Харон через два часа рассвет, и вас переправят туда. Я считаю, что должен был вас предупредить». После очередного поворота Харкнес растянулся на животе, достал свой компьютер и вызвал скопированную им из базы данных технического отдела схему вентиляции, увеличил масштаб. Появление четкого детального изображения вызвало у него довольную усмешку. Люди, веками не отлипающие от планетной грязи, воображают космические корабли чем-то вроде разделенных переборками на отсеки и коридоры, цилиндров из сверхпрочных сплавов. В действительности же, и это известно каждому, кто связал свою жизнь с космосом, корабль похож на живой организм, и его, подобно кровеносным сосудам и нервам, пронизывает сложнейшая сеть энергетических коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Однако, в отличие от организма, на корабле имеются люки и лазы, обеспечивающие доступ к тем участкам коммуникаций, которые могут нуждаться в замене, ремонте или наладке. Разумеется, аварийные ходы, обеспечивающие головную боль проектировщикам, запирались и опечатывались. Большая часть экипажа вообще ничего не знала об их существовании, зато следующий человек при наличии достаточного времени мог добраться из любой точки корабля в любую другую точку, не воспользовавшись ни одним лифтом и не появившись ни в одном контролируемом коридоре. Именно это Харкнес и сделал. Узнав все, что требовалось, он отключил мини-компьютер, убрал его в карман и соскользнул по вентиляционному ходу на несколько десятков метров вниз. Нельзя сказать, чтобы это был идеальный путь к его цели, однако о лучшем сложившемся положении мечтать не приходилось. А решетка, перекрывавшая лаз, была вделана в стену коридора, но находилась в дальнем его конце, далеко от лифтовой площадки. Маловероятно, чтобы кто-нибудь стал смотреть в том направлении, поскольку коридор заканчивался тупиком. С другой стороны, это означало, что и сам он не будет иметь достаточного обзора, покуда не начнет действовать. А действовать вслепую Харкнес не любил. Впрочем, ситуация не предоставила ему особенного выбора. К тому же он потратил немало времени, изучая расположение камер наблюдения и полагая, что знает, какая из них куда смотрит. Набрав воздуха, Харкнес вознёс безмолвную молитву о том, чтобы его предположения оказались верными, лёг на спину подошвами к вентиляционной решётке, вытащил оба импульсных пистолета и изо всех сил ударил по решётке ногами. — Как думаешь, сержант, какого чёрта он так подолгу торчит у этих Монти? — лениво полюбопытствовал гражданин Капрал Портер. — Чтоб мне сдохнуть, если я знаю. — ответил гражданин-сержант Кальвин Иннис, пожав плечами и снова потянулся за своим кофе. Заметив его движение, рядовой Донателли придвинул чашку поближе к нему, и он, кивнув ей в знак благодарности, продолжил, обращаясь к Портеру. «Знаю только, что раз он считается при них представителем флота, и до тех пор, пока никто из больших шишек не запретил мне его туда пускать, я плевать хотел на то, что он там у них забыл». сам посуди не будь ему разрешено бывать там он имел бы бледный вид сразу после того как об этом стало бы известно гражданину капитану владовичу скажешь нет может и так с усмешкой согласился гражданин рядовой мазирак четвертый в карауле и обни прочь повидиться с кем нибудь об заклад насчет того как скоро этого малого и самого запрут в такую же камеру как и его драгоценных монтий Он и Иннис обменялись ехидными гримасами, и сержант, хмыкнув, взялся за свою чашку. В другое время он бы загоготал, но сейчас ему больше хотелось взбодриться. Их смена дежурила меньше часа, а Иннис терпеть не мог ночных караулов. По правде сказать, это было причудой, ведь на борту корабля дни и ночи различались лишь по показаниям хронометра. Но факт оставался фактом, на ночном дежурстве его постоянно клонило в сон. Веки тяжелели, он клевал носом, так что без кофе был не обойтись, и его размышление прервал неожиданный грохот. Сержант вскочил на ноги, в спешке выплеснув горячий кофе на мундир. Просочившись сквозь ткань, жидкость обожгла кожу. и незлобно выругался, схватился рукой за грудь и повернулся в ту сторону, откуда донесся звук, с явным намерением содрать шкуру с негодяя, подстроившего ему эдкую пакость. Правда, еще поворачиваясь, сержант удивленно приподнял бровь, инстинктивно почувствовав, что что-то не так. Спустя долю мгновения он уже осознал, что именно. Звук раздался слева, тогда как лифты находились справа. Попасть в этот сектор можно было только лифтом, а поскольку все его подчиненные Донателли, Портер и Мазерак находились здесь же, возле стола, то в тупике слева никого просто не могло быть. «Так что же, черт побери!» Эта мысль так и осталась незаконченной, ибо закрывавшее вентиляционное отверстие решетка упала на палубу, а следом за ней из шахты ногами вперед вылетел человек. Сержант не успел опознать в нем старшину Монти, переметнувшегося на сторону республики. В сущности, он едва ли успел понять, откуда возник этот малый, поскольку в каждой руке у того было подлинноствольному импульсному пистолету армейского образца. Последним чувством, которое испытал в своей жизни гражданин-сержант Кальвин Иннис, было удивление. Спустя долю секунды он сам и весь его караул был разорван в клочья ураганом трехмиллиметровых дротиков.